Глава 41. Васячкин и Сошников подъехали к обычной блочной девятиэтажке на окраине города, припарковали машину возле газона, с трудом втиснув ее в ряд других автомобилей. К ним тут же подошел один из сотрудников детективного агентства, осуществляющих наблюдение за подъездом. Квартира на седьмом этаже. Вход в чердачное помещение закрыт металлической дверью с двумя замками. Через крышу уйти не сможет». Сушников пошел на шестой этаж, а Васечкин на лифте поднялся на восьмой, откуда спустился на площадку между этажами, снял с себя пиджак и рубашку, оставил вещи на подоконнике, взъерошил волосы и направился к квартире на седьмом этаже. Подойдя, прислушался. В квартире работал телевизор, с экрана которого вещала реклама. «Если вы хотите, чтобы ваше тело стало сексуальным и привлекательным», Захлебался от счастья бодрый женский голос. «То вам необходимо приобрести...» Сергей позвонил в дверь, потом еще и еще. «А главное, никаких прыщей, особенно на лице...» Захлебался от счастья мальчишеский голос. «Теперь все девочки мои, и не только». За дверью продолжался рекламный блок. Других звуков не было. Тогда Васечкин пнул дверью носком ботинка и громко произнес. и соседи!» «Вы че там, уснули, что ли? Вы мне, блин, всю квартиру залили!» Щелкнул замок, дверь отворилась, и Сергей увидел перед собой мужчину крепкого телосложения в махровом халате и с зачесанными назад мокрыми волосами. «Не ори!» — немного нервно произнес Кравченко. «У меня все в порядке. Если хочешь, проверь сам, только без воплей. Я этого не люблю». Он повел Сергея в ванную комнату, вошел в нее первым квартиру в это время проник Сошников. «Ну да», — осмотрев пол в ванной комнате, согласился Васечкин. «Вроде сухо все». «А ты мне чуть дверь не сломал», — скривился Кравченко. «В следующий раз...» Он вышел в коридор и увидел Сошникова. «Привет, Денис», — произнес Константин. «Разговор к тебе есть». «Только не дергайся», — добавил Васечкин, заметив, как напрягся Кравченко. «Нас двое, и мы вооружены». Просто зададим пару вопросов и уйдем. Дайвер посмотрел на него и усмехнулся. Тут я гляжу, рожа знакомая, а где видел, не сообразил сразу. Ладно, заходите в комнату. Войдя в комнату, Кравченко спокойно опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Он или не ощущал опасности, или умел контролировать себя. — Где Алихаджаев? — спросил васячкин Понятия не имею. «А если бы знал, не сказал бы. Я ментам даже врага не сдам». «Он не мент», — сказал Сошников. «Мы теперь вместе работаем». «Какая разница, я все равно не знаю, где бешеный». «А догадываешься, что будет с тобой, когда менты узнают, кто завалил Бориса лерковского «Мне что с того?» — пожал плечами Кравченко. Но взгляд у него дрогнул. Сергей заметил это и произнес, понижая голос. «Я вообще удивляюсь». «Почему ты до сих пор жив?» «Берманов еще в Испании догадался, кто заложил заряды на яхте. Али Хаджаев знает, зачем ему рисковать. Ты смотался за бугор по чужому паспорту, но фотография на ксиве твоя. Паспорт твой в полицейском управлении Морбеи. Там подтвердят, что задерживали именно тебя. Незаконное пересечение границы может и не особо тяжкое преступление» но проникновение на территорию суверенного государства с целью совершения убийства общественно опасным способом... Кравченко сидел напряженный. Васечкин попытался представить, где дайвер хранит оружие, а в том, что дома оно есть, Сергей не сомневался. Шкаф с одеждой, письменный стол, диван, кровать. Скорее всего, пистолет где-то рядом. Кравченко сидел в кресле, где сиденьем служила мягкая подушка, Если оружие под ней, то дайверу достаточно без резких движений подняться, потом сделать вид, будто поправляет подушку в кресле, затем резко развернуться. Васечкин подошел к Кравченко и встал за креслом. «Доказать, что ты был исполнителем убийства Флерковского, ничего не стоит», — говорил Сошников. «Полчаса непыльной работы». «Но следствия суда все равно не будет. Тебя посадят в одиночку, где ты долго не протянешь». «Сердечный приступ? Или ты якобы сам покончишь с собой? Зачем полковнику милиции преступник, знающий о его соучастии в громком деле?» «Кстати, дело и без тебя будет раскрыто. Только заказчиков, как всегда, не найдут». «Это моя проблема». «Поднимись», — приказал Сергей. «Что?» — не понял Кравченко и обернулся. Тогда васичкин толкнул его двумя руками, сбрасывая с кресла. Кравченко не упал, он резко поднялся, но Сергей уже успел выхватить из-под подушки пистолет. «Беретта ФС-92», — произнес он, — полицейский вариант, без предохранителя, но с тугим спуском. Оказавшись без оружия, и к тому же находясь между двумя противниками, Кравченко растерялся, не зная, на кого бросаться первым. Наконец он понял, что ситуация складывается не в его пользу, и снова опустился в кресло у алихаджаева квартира на голодая в переулке каховского не дом а помойка жуткая я его выследил хочу денег с него снять он обещал половину до а после ликвидации олигарха оставшуюся часть почему суд снял с него обвинение в убийстве пожовой берманов постарался адвокат алика вышел на него и предложил стуху адвокат окрошкин уточнил сергей кравченко кивнул «А тебе-то сколько алихаджаев пообещал за Флерковского?» Дайвер помолчал немного, думая, говорить или нет, но потом признался. «Тоже сто тысяч, но я только пятьдесят получил». «Неужели ты думаешь, что отдаст?» «Это моя проблема. Еще вопросы будут?» «Тогда записывайте адрес и уходите, как обещали». Кравченко продиктовал адрес и, заметив, как Сергей передал беретту Сошникову, сказал спокойно... «Волыну можете себе забрать в качестве презента. Она чистая». Васечкин и Сошников спускались по лестнице. «По идее, он сейчас должен рвануть на голодай. Если алихаджаев там действительно проживает, в чем я сомневаюсь», — негромко произнес Сергей. «Мы за ним поедем и скоро узнаем настоящий адрес. Кравченко наверняка надеется, что мы милицию вызывать не станем. Ему надо успеть получить свои деньги». Они спустились на первый этаж, и уже в дверях едва не столкнулись с двумя парнями, входящими в дом. Парни молча и равнодушно посмотрели вслед Сошникову и Васечкину, после чего зашли в кабину лифта. — Я записал нашу беседу, — сказал Сергей, когда они вышли во двор. И, достав из кармана, продемонстрировал портативный диктофон. — А я на всякий случай жучка воткнул, — поделился Сошников. — Теперь, если он позвонит и... — он замолчал обернулся и посмотрел на дверь подъезда, из которого они только что вышли. Друзья, не говоря ни слова, разом бросились обратно. Дверь квартиры Кравченко была прикрыта. За дверью стояла тишина. Оба понимали, что опоздали. Дверь начала открываться. Сергей рванул ее на себя, ударил выходящего из квартиры киллера рукоятью пистолета и ворвался внутрь, наставив берет Туна второго, и крича при этом по старой ментовской привычке «Всем лежать! На пол быстро! Стреляю без предупреждения!» Один из парней после полученного удара и так уже лежал на спине, а второй быстро опустился на пол лицом вниз и прикрыл затылок руками. Сошников зафиксировал наручники на его запястьях и подошел к другому, не успевшему еще понять, что же произошло вдруг. «На живот перевернись, тогда я тебя не убью!» — пообещал ему Константин и добавил. — Может быть. Кравченко лежал на пороге комнаты. На нем уже не было махрового халата. По-видимому, он собирался выходить из квартиры, когда позвонили в дверь. В него выстрелили трижды, а потом добили выстрелом в голову. — Где алихаджаев спросил Сергей у парня, прикрывавшего затылок руками. — Не знаю, — ответил тот быстро. Васечкин ударил его по ладоням рукояткой пистолета. «Повторяю», — произнес Сергей. Еще раз ударил. «Дома», — ответил киллер, прижимая ладони к затылку. «На Каховского?» Киллер быстро кивнул. «Не слышу ответа». «Переулок Каховского, дом 5, квартира 18». «Он один?» «Не знаю, скорее всего, один». «Как вы должны сообщить ему о ликвидации Кравченко?» «По телефону?» «Да». «Если все удачно, то должны спросить Шурика». А если сорвется, то Нину Иванну. — Ладно, поверю, но если соврали, то я из вас обоих, Шуриков-Жмуриков, сделаю. В квартиру вошли вызванные Сошниковым сотрудники агентства «Перехват», дежурившие у подъезда. Константин проинструктировал их, собираясь отправиться вместе с Васечкиным. — Одного я тебя не отпущу, — сказал он Сергею.